Глава 5. Чего боялись османы? Вечером 28 мая 1453 года или 857 года по исламскому календарю хиджры между рядами османского войска, стоящего у стен великого города Константинополя, шел человек в капюшоне. Он переходил от одной группы солдат к другой, от батальона к батальону, от подразделения к подразделению. Эти воины держали осаду уже шесть недель, обстреливая городские стены из пушек. И далеко не простых. Взять хотя бы базилику Орбана. Эта восьмиметровая пушка настолько массивная и мощная, что количество залпов ограничивалось семью в день. Шесть недель осады были изнурительными, напряженными и не всегда успешными. Моральный дух бойцов стал ослабевать. но их предводитель, султан Мехмед II, умел вселять храбрость. В тот вечер талант убеждения не мог его подвести, потому что на следующий день был назначен финальный штурм Константинополя. То, что султан объявил день искупления и молитвы, привело в порядок мысли солдат. Это помогло им вспомнить, зачем они здесь и сколь великой наградой станет завоевание Константинополя. По правде говоря, материальное вознаграждение не было бы таким уж щедрым. По крайней мере, для стороннего наблюдателя. С началом крестовых походов блеск некогда великого города Константинополя, жемчужины Византийской империи, померк. Он представлял разве что предлог для начала войны, а в нем самом видели перевалочный пункт для усталых рыцарей на пути к великим подвигам. Однажды таким подвигом стало разграбление и завоевание самого Константинополя. в 1204 году во время Четвертого крестового похода. С появлением на сцене турок-сельджуков и турок-османов ситуация только ухудшилась. Византийская империя ослабла, ее влияние уменьшилось, а население столицы сократилось. Однако для османских солдат, пробивающихся сквозь его ворота, Константинополь имел глубочайшее символическое значение. Исламские войска атаковали его не впервые. Первая попытка была предпринята в 678 году, когда Муавия I, халиф династии Амиядов, намеревался взять город, однако в процессе потерял воинов, близких к пророку Мухаммеду. Даже отец Мехмеда II, Мурад II, пытался пройти за городские стены, осадив их в 1421 году. Но ему пришлось оставить попытки, когда в других частях империи начались беспорядки. Хотя их противнику вроде бы везло, среди османов была сильна вера или мысль или ощущение, что Константинополь имеет особое значение для Аллаха и сам Бог желает, чтобы город покорился исламу. Для османов Константинополь был вратами к процветанию. Для сына Мурада он был незавершенным делом. Проходя по лагерю, он услышал, как праведные мужи произносят имена сподвижников Мухаммеда. погибших в 678 году. Он также заметил, что те, с кем он сталкивается, все чаще повторяют один хадис. Он звучал так. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил, «Слышали ли вы о городе, часть которого располагается на воде, а часть на суше?» Люди ответили, «Слышали, о посланник Аллаха!» Тогда он сказал, Судный час не наступит до тех пор, пока 70 тысяч потомков Исхака не завоюют этот город. Они подойдут к нему и остановятся. Они не станут сражаться с оружием в руках и стрелять из лука. Они скажут «Ля-иляха-илля-лах» в Аллаху Акбар и разрушится одна часть крепостных стен. Затем они во второй раз скажут ля иляха илляллах». «В Аллаху Акбар» и разрушится другая часть крепостных стен. Затем они в третий раз скажут «Ляйляха и ляллах» «В Аллаху Акбар» и откроется дорога перед ними. Они войдут в город и захватят богатую добычу. Хадис, вероятно, был написан специально для наступления на Константинополь, но это не имеет значения. В его духе чувствуется, что занимало умы солдат в ту ночь. Для них, как и для султана, взятие Константинополя означало не только возможность продемонстрировать всю мощь Османской империи при Мехмеде II. Это был акт служения Аллаху, призванный заслужить его любовь и милость. Все они были движимы глубоким эмоциональным порывом, чьи корни уходят на 843 года в прошлое, в самое сердце Корана. Их вел страх, но страх не дурной, а такой, что способен вдохновить на великие свершения. Что такое страх? Согласно современной науке, страх возникает, когда разные участки мозга, прежде всего группа клеток, называемые миндалевидным телом, которые находятся в его основании, воспринимают угрозу. Миндалевидное тело, составляющее наиболее древний... способный реагировать без предварительных размышлений части человеческого мозга, которую некоторые психологи обобщенно называют рептильным мозгом. В наши дни мало кто придерживается этой концепции, поскольку мозг, скорее всего, эволюционировал странным и сложным образом. Однако суть в том, что миндалевидное тело реагирует молниеносно, иногда с такой скоростью, что вы замечаете эту реакцию, только когда она уже заставила вас подпрыгнуть или убежать. Исследователи страха описывают эту эмоцию как мотивированное состояние, вызванное специфическими стимулами, провоцирующими оборонительное поведение или бегство. Речь о желании драться, бежать или замереть. Но этим понятие страха не исчерпывается. Борьба, бегство и замирание не охватывают всего спектра поведения, которое мы связываем со страхом. Кто-то испугается, увидев мышь, И захочет ударить ее, убежать, застыть или вскочить на стул. Кто-то живет в постоянном страхе, что мышь может выскочить из-за любого угла, и такой страх варьируется от активной неприязни до полноценной фобии. Последнее, как правило, развивается в результате той или иной травмы и способна привести к так называемой сверхбдительности. Подобно страху, сверхбдительность может как спасти вам жизнь, так и если выйдет из-под контроля, превратить ее в ад. Страхи, связанные с фобиями, например, панический, зарождаются в голубом пятне. Это участок в стволе мозга, вырабатывающий норадреналин, то же самое вещество, которое в соединении с дофамином вызывает привязанность. Это не значит, что любовь и паника тесно связаны. Не всегда. Несмотря на то, что оба чувства могут вызывать дрожь, ощущение бабочек в животе и непреодолимое желание сбежать, норадреналин, выброшенный в связи с испугом, не смешивается с дофамином. Подобно отвращению и любви, страх, вероятно, имеет эволюционное нейрохимическое происхождение, однако это в том числе и культурное переживание. Очевидно, есть вещи, которых боится почти каждый — сорваться с обрыва или заболеть чем-то неизлечимым. Однако страх довольно сложно облечь в универсальные термины. На каждого арахнофоба найдется тот, кто любит пауков — «я». или даже держит гигантских тарантулов дома, не я. И хотя существуют довольно распространенные страхи, некоторые с удовольствием лазают по скалам. Есть страхи, которые мы усваиваем благодаря культуре, воспитанию и образованию. Среди них не только страх перед адскими муками или инопланетным вторжением, но и куда более прозаичные, связанные, например, со здоровьем и базовым ощущением безопасности. Большинство из нас еще в детстве научились остерегаться движущегося транспорта. Во взрослом возрасте мы часто не представляем возможным перейти оживленную дорогу, соблюдая меры предосторожности. Но существуют культуры, где люди задорно переходят дорогу с куда меньшей опаской, так как не разделяют наш укоренившийся страх пострадать из-за движущегося автомобиля. Любой, кому доводилось бывать в Индии или садиться за руль в Италии, понимает, о чем я говорю. Возможно, страх, которому мы учимся, отличается от врожденного страха. Возможно, выученные страхи, как и любовь, представляют собой комплекс эмоций, состоящий из тревоги, панической боязни, сверхбдительности и искренней обеспокоенности тем, что заставляет нас испытывать страх. Стоит отметить, что страх — это не всегда плохо. С научной точки зрения любое чувство, удерживающее нас от причинения вреда самим себе, не просто полезно. Оно закономерно развивается в процессе эволюции. Как правило, тот, кто боится, что за кустом может оказаться медведь, не становится жертвой медведя. Тем не менее, современная наука склонна делить эмоции на позитивные и негативные в зависимости от того, что они заставляют нас чувствовать. На самом деле, это сравнительно новая концепция, и я еще к ней вернусь. Идея о том, что страх — это плохо — Показалось бы, чуждой османам и большинству их современников. Считать эмоцию плохой или хорошей определяло то, что вы с ней сделаете и на что направите. Мы уже сталкивались с этой идеей у греков, когда говорили об эросе и Атараксии. Мы также касались хороших страхов, существующих в других религиях, хотя и не останавливались на них подробно. Древние иудеи боялись вызвать у Бога отвращение. Августин считал, что богобоязненность может привести нас к вечной жизни и к Богу. Страх, который испытывали османы, был именно таким, созидательным. Он позволял им оставаться непоколебимыми в своей вере и вдохновлял на великие свершения. Это был правильный страх перед Аллахом, и проследить его историю можно вплоть до основателя религии, пророка Мухаммеда. Гора, преобразившая Мухаммеда Чтобы понять этот благочестивый страх, вернемся в 610 год, когда 40-летний мужчина по имени Мухаммед ибн Абдуллах ибн Абд-Ал-Муталиб ибн Хашим ибн абд более известный просто как Мухаммед, начал восхождение к пещере Хира на горе джабаль ан на территории нынешней Саудовской Аравии. За минуту до этого он, как и Августин, услышал голос, который велел ему читать. Но голос принадлежал не ребенку. Это был не земной голос, голос сущности, обладающий необычайной силой. Сущность явилась ему, заполнив собой все вокруг. Поначалу Мухаммед отказывался говорить, поэтому сущность приказала ему читать во второй раз. Не доверяя видению, он снова отказался. Мухаммед боялся, что перед ним джинн или другой посланник дьявола, желающий обмануть его. Голос приказал в третий раз. И Мухаммед вновь отказался. Тогда сущность заключила его в объятия и удерживала, пока он не сдался. Мухаммед ощутил, как теряет контроль над собственным голосом, и первые слова Корана против воли сорвались с его уст. Читай, Откровение, во имя Господа Твоего, который сотворил все создания, сотворил человека из сгустка крови. Возвещай: ведь твой Господь. Самый великодушный, который научил человека письму, посредством Калама научил человека тому, чего он ранее не ведал. Мухаммеда охватил ужас. Пришедшее кошмарное осознание, что он действительно одержим демоном или джинном, заставило его бежать вверх по горе. Он был готов освободиться от того, что овладело его телом, бросившись с вершины. Жизнь промелькнула у него перед глазами. Мухаммед вырос в плавильном котле верований. Его племя исповедовало одну из разновидностей древних семитских религий, распространенных в регионе, и верило в целый ряд богов, включая бога плодородия, точнее богиню, или Аль-Лат. Верховным божеством, однако, считался бог-отец, или бог Аль-Лах. Мухаммед знал и о других богах. В центре его родного города Мекки было воздвигнуто из угольно-черного метеорита священное сооружение Кааба. Конечно, в те времена жители города даже не подозревали, что это метеорит. Для них этот камень выглядел таким неземным и поразительным, что казался подходящим домом для божеств. Кааба служила местом поклонения многочисленным богам, которых почитали кланы, населявшие регион. Тогда, как и сейчас, традиция предписывала человеку семь раз обойти вокруг камня, прежде чем приблизиться для поклонения. Мухаммед был торговцем и вел дела по всему Аравийскому полуострову. Его уважали за честность и неустанное трудолюбие. Вполне вероятно, Мухаммед впитывал легенды и верования, бытовавшие за пределами его региона, не менее охотно, чем местные, что привело его к чему-то вроде кризиса веры. Именно поэтому, достигнув средних лет, он стал проводить недели напролет в пещере в горах, Предаваясь духовной практике Тааннут. Уединившись, он старался сосредоточить свой ум на молитве, отрываясь от нее только для того, чтобы накормить бедняков. Мухаммед засомневался, правда ли Верховный Бог Аллах, тот самый единый истинный Бог, о котором он постоянно слышал от иудейских и христианских купцов. По преданию, во время одного из таких обрядов он услышал страшный голос, завладевший им. У него и раньше случались видения. Это было частью практики, но никогда столь сильные и яркие. Мухаммед решил, что в него вселился злой дух. Он чувствовал, что у него не остается выбора, кроме как сброситься с горы, пока зло окончательно не одолело его и не нанесло вреда тем, кого он любил. Пока он взбирался наверх, видение вернулось, еще более устрашающее, чем прежде. На этот раз оно представилось. «О, Мухаммед! Ты — апостол Божий, а я — Джибриль!» Мухаммеда парализовало от ужаса. Он не мог шевельнуться, пока его не нашли люди, которых отправила на поиски его первая жена Хадиджа, и не помогли спуститься с горы. После этого Мухаммед какое-то время пребывал в растерянности и страхе. Но видения не прекращались, и он всякий раз обращался к жене за утешением, с дрожью падая в ее объятия, умоляя укрыть его. Мухаммед испытывал на себе чистую, необычайную силу единого истинного Бога, Аллаха. Он понимал, что этой силы надлежит бояться, но вскоре обнаружил, что страх можно использовать во благо. Мухаммед стал пророком, глашатаем Бога. Ужасающее видение кое-чему его научили. Он на собственном опыте, убедился, что страсти способны управлять сердцами людей. Он обращался к людям со словами из Корана. Благочестивый страх перед Богом Текст Корана сам по себе произведение искусства. После того, как в 650 году Абу Бакр переписал его, придав нынешний вид, содержание книги приобрело эмоциональный аспект, внушающий уважение почти каждому, кто читает ее. Спросите любого, кто исповедует ислам, и он скажет вам, что оригинальный арабский текст прекрасен, даже совершенен. Некоторые верующие утверждают, что арабский язык Корана настолько безупречен, что не может не быть вдохновлен Богом. В нем нет ни одной лишней фразы, ни одного неудачно подобранного слова, ни одной грамматической ошибки. Коран следует читать с не меньшим, а может и с большим чувством, чем Гамлета. Преклонение актеров перед талантом великого Барда в действительности не идет ни в какое сравнение с благоговением мусульман перед текстом священного Корана. Шекспира нужно исполнять, а не читать. Чтение Корана, вслух или про себя, должно сопровождаться аналогичным представлением. Один из хадисов гласит, Коран был неспослан с печалью, и вы плачете при его чтении. Если не можете плакать, хотя бы делайте вид, что плачете. Кто не поступает так, тот не один из нас». Чтецы Корана не должны торопиться, иногда на прочтение всего текста им дается до нескольких дней. Они должны плакать, когда положено, говорить мелодично, когда текст передает нечто прекрасное, повышать и смягчать тон, когда это необходимо. Чтицы должны пропускать слова через себя и позволять телу двигаться в такт. Верующие люди видят в Коране слова самого Аллаха, а не просто талантливого драматурга или даже апостола. Коран — это книга, целенаправленно вызывающая у читателя эмоции в попытке изменить его жизнь и приблизиться к Аллаху. Это произведение задумано так, чтобы на него реагировали слезами и громкими возгласами. Определенные суры, главы и откровения призваны вызвать у слушателя мощный инстинктивный эмоциональный отклик. Как и большинство религиозных текстов, Коран оказывает эмоциональное воздействие, чтобы как обратить людей в ислам, так и укрепить их веру после обращения. Ключ к такой трансформации — страх. Но не страх в нашем с вами понимании. Коран состоит из двух частей. Наиболее эмоциональный — более ранние. Мекканские суры. Они были записаны до того, как Мухаммед в 622 году переехал в Медину, чтобы избежать покушения со стороны недовольных тем, что он обращает всех в свою новую религию. Возможно, потому что Мухаммеда лишили свободы проповедовать открыто, которую он позже обретет в Медине, или потому что они и должны были быть запоминающимися. Эти ранние суры короче и ритмичнее. В них куда больше внимания уделяется другим религиям региона. Именно в этих сурах вы, скорее всего, встретите упоминание об Адаме и более древних пророках – Моисее, Аврааме и Иисусе. В них подчеркиваются значение нравственности, опасность поклонения ложному богу или богам, а также перечисляются способы попасть в рай и избежать ада. Эти суры гораздо более суровы и мрачны, чем те, которые Мухаммед составил позже. уже после завоевания Медины. Это, безусловно, не означает, что более поздние суры не неэмоциональны. Все далеко не так. Просто то, как Мухаммед понимал эмоции, особенно страх, наиболее четко выражено именно в первых коротких главах. Поэтому мы начнем с них. В мекканских сурах Мухаммед призывает верить сосредоточенностью и рвением. Что неудивительно, Эти суры читались, когда он только собирал последователей и начинал проповедовать. Суры должны были быть меткими, острыми и легкими для заучивания наизусть, поскольку сильная устная традиция имела решающее значение для распространения веры на ранних этапах. Считается, что первые суры записывались на всем, что в нужный момент оказывалось под рукой у последователей Мухаммеда — на кусках ткани и кости, обрезках кожи и так далее. Большинство из этих коротких сур сейчас находятся на последних страницах Корана. В современных версиях суры расставлены в основном в соответствии с длиной. Таким образом, самые длинные приведены в начале. Чтобы прочитать слова более молодого Мухаммеда, обращенные к последователям, нужно заглянуть в конец книги. Именно там можно найти отголоски идей святого Августина. Нет никаких доказательств того, что Мухаммед знал о трудах святого Августина, однако такую вероятность нельзя исключать. Как я уже говорил, Мухаммед был торговцем и живо интересовался самыми разными культурами и традициями. Он вполне мог почерпнуть много знаний о христианстве и иудаизме от других торговцев и праведников, которых встречал на своем пути. Мухаммед приобрел почти энциклопедические знания об этих религиях, пусть и смотрел на них сквозь призму собственной культуры. Все это может навести на мысль, что он, по крайней мере, слышал об Августине, учитывая плодовитость и известность богослова. Однако, вне зависимости от того, был ли Мухаммед непосредственно знаком с работами Августина, эти двое иногда высказывали поразительным образом похожие идеи. Как и в значительной части трудов Августина, в Коране подчеркиваются разница между благочестивой любовью и себелюбием и превосходство первой над вторым. Читателю неоднократно напоминают, что Аллах даровал людям способность мыслить и чувствовать. Одна из главных идей — если вы любите Аллаха, Аллах полюбит вас в ответ. Если же нет, вас в буквальном смысле ожидает ад. Как и у Августина, концепция любви в Коране не сводится к милосердию и любви к другим ради личной выгоды, но предполагает активное стремление заслужить любовь Аллаха. То, что вы отдаете в рост с целью увеличить вашу долю в людских богатствах, не умножит ничего перед Аллахом. А то, что вы подаете в виде заката, стремясь к благоговению Аллаха, посредством такого воздаяния вам, приумножится. Проще говоря, акты любви к ближнему должны совершаться бескорыстно во имя Аллаха. Любовь Аллаха при этом не безусловна, ее нужно заслужить. Точно так же милость дается нам только по велению Бога. Чтобы заслужить любовь и милость, нужно поступать, как подобает мусульманину, как предписывает Коран. Именно этим Коран отличается от трудов Августина. Страх, пусть основанный, как и Августина, на любви, играл важную роль для новой религии Мухаммеда. Практически во все времена, от античности до современности, страх был неким обобщающим термином. за которым скрывался широкий диапазон чувств, пусть и родственных друг к другу. Для сравнения, вы можете недолюбливать мышей, потому что считаете их не самыми приятными созданиями, но у кого-то эта неприязнь перетекает в полноценную мусофобию, вызывающую приступы тревожности. Однако дело не только в силе страха. В определениях страха в научной литературе, а также в философских и религиозных текстах Есть множество едва уловимых различий. В Коране упоминается 10 видов страха. В их число входят хауф – страх перед надвигающейся опасностью, к которой нужно приготовиться, хашия – страх перед чем-то вредоносным, и таква – страх, заставляющий делать нечто, что вас обезопасит, например, запирать дом на ключ или носить маску во время пандемии. Любой из этих страхов, можно испытывать как во время служения Аллаху, так и по эгоистическим причинам. Коран так передает слова Аллаха. «Это только шайтан внушает вам страх перед своими приспешниками-многобожниками. Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие». Августин различал себелюбие и любовь, обращенную к Богу. Любовь к Богу может в том числе породить страх перед грехом, идея, которое возвращает нас к боязни иудеев вызвать у Бога отвращение. Коран делает нечто подобное. Он делит страх на обыденный, перед мирскими напастями, и праведный, страх перед Богом или, скорее, страх подвести Бога. Несмотря на то, что в большинстве переводов Корана используется термин «богобоязненный», значение соответствующих слов в оригинале несколько отлично. Они описывают одно из тех чувств, для которых в других языках нет названия. Более правильно трактовать арабское аль-хауф мин Аллах богобоязненность, как богосознание или богоохранение. Это страх упустить из виду могущество Аллаха, страх ощутить отвращение к Богу, не защитить веру от тех, кто не испытывает к ней уважение, утратить контроль над собой и повести себя не так, как положено мусульманину. Это решимость отодвинуть все: имущество, семью, даже собственную жизнь на второй план после Аллаха, чтобы избежать чувства потери. Понятие потери, хуср, также важная составляющая для толкования эмоций в Коране. Одна из последних и самых коротких сур гласит: Клянусь после полуденным временем, что люди, несомненно, понесут урон, кроме тех, которые уверовали, вершили добрые деяния. и заповедали друг другу истину и терпение. Согласно Корану, не вести себя так, как подобает мусульманину, равносильно потере, а возможно и неспособности получить любовь и милость Аллаха. Такая потеря – путь к погибели, аду и вечным мукам. Богобоязненность помогает верующим помнить о своей сосредоточенности на Аллахе и оберегать ее. Она позволяет им противостоять мирским страстям Смирять свои чувства и поступать как угодно Аллаху, а не руководствоваться корыстью. Такая сосредоточенность приведет вас к процветанию, победам в битвах и вознаграждению в раю. Посыл предельно ясен. Если вы искренне боитесь подвести Аллаха, вы будете поступать, как велит Коран, держать эмоции под контролем, и вам воздастся. Еще один важный эмоциональный аспект Корана — роль сердца. в Коране встречаются четыре взаимозаменяемых слова для сердца. «Кальп» и «фуат» буквально означают «сердце», «луб» — «внутреннее сердце» или «разум», и, наконец, «садр» — «грудь». В общей сложности в том или ином варианте слово «сердце» встречается в тексте 208 раз. Согласно Корану, сердце — центр всех наших чувств. В нем также находится «акл», «разумение», или понимание. Раз – голова. Это всего лишь голова. Это означает, что на заре ислама люди не делали различий между мышлением и чувствами. В Коране говорится, что сердца неверующих ожесточены не только потому, что они не понимают значения ислама, но и потому, что они не чувствуют. Представление о сердце как об источнике эмоций – не редкость в древней литературе. Тот факт, что мы до сих пор говорим «сердцем чувствую» свидетельствует о том, как глубоко эта концепция проникла во многие духовные и культурные традиции. Для наиболее полного понимания того, как трактует эмоции османский ислам, нам, пожалуй, необходим небольшой экскурс в медицину. Для этого обратимся к одному из величайших умов ислама, человеку по имени Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн Аль Хасан ибн Али ибн Сина или просто Ибн Сина. На Западе он стал известен как Авиценна. Все течет, все меняется. Ибн Сина родился около 980 года недалеко от Бухары, на территории современного Узбекистана. К десяти годам сын чиновника Ибн Сина выучил наизусть весь Коран. К подростковому возрасту он освоил индийскую арифметику, исламское право и многие труды античных философов. Примерно в то же время он познакомился с трудами Аристотеля. Он перечитывал метафизику до тех пор, пока не смог пересказать ее слово в слово. Но что еще важнее, он научился досконально понимать ее благодаря комментариям другого великого исламского мыслителя Аль-Фараби. В 16 он решил изучить медицину, так как по слухам это казалось ему довольно простым. Его талант врачевателя стал широко известен, и он написал две книги по теме, книгу исцеления и канон врачебной науки. Пожалуй, наибольшее влияние на Ибн-Сину, да и на всех остальных врачей от западных границ Индии до берегов Ирландии оказал Гален. Что касается медицины, Гален, возможно, остается самым влиятельным мыслителем в истории западной цивилизации. На протяжении более чем тысячелетия медицинская практика почти полностью строилась на его идеях. Гален имел вес. нешуточный. В отличие от выспренных философов и теологических рассуждений, которые ничего не значили для условного простолюдина, взгляды Галена на врачевание напрямую касались как короля, так и крестьянина, хотя крестьяне чаще лечились сами, опираясь на его принципы, чем пользовались услугами врачей. Как часто бывает, тот факт, что Гален ошибался практически во всем, не имел значения. Ученые великих исламских империй, возникших вскоре после смерти Мухаммеда, переводили и сохраняли слова Галена, иногда приукрашивая и адаптируя их. В XII веке его учение проникло в Европу и заложило основы подхода к медицине в большинстве стран Запада и Ближнего Востока, пока в начале XIX века его раз и навсегда не вытеснила микробная теория. Многие из своих идей Гален позаимствовал у древнегреческого целителя Гиппократа, того самого, что дал имя врачебной клятве. Гиппократ полагал, что в теле человека текут четыре жидкости, или гумора. Каждому из гуморов были свойственны определенная температура и консистенция. В области печени собирался теплый и влажный гумор, кровь. В селезенке — холодная и сухая черная желчь. Желчный пузырь производил теплый и сухой гумор, желтую желчь. Наконец в мозгу скапливалась холодная и влажная флегма. Кстати, слово флегма не означало мокроту или слюну, им называлась любая прозрачная жидкость в организме. Гален считал залогом эффективной работы организма идеальный баланс всех четырех гуморов. Для его врачебной практики центральное значение имели здоровое питание и сон, а также регулярные занятия спортом. Я же говорил, что он ошибался практически во всем. Для нашего разговора об эмоциях особенно важно, что каждому гумору соответствовало настроение. Во многих языках по сей день эмоциональные состояния описываются однокоренным гумором словами. Состояние крови связывалось с сангвиническим состоянием, разговорчивостью, активностью и готовностью к общению. Избыток черной желчи считался причиной меланхолии, а сам гумор дал название чувству. В организме холериков, согласно теории, было слишком много желтой желчи, что делало их вспыльчивыми, капризными и раздражительными. Избытком флегмы объясняли, почему флегматики такие вялые и безжизненные. Однако примерно этим гуморальные изыскания Галена не ограничивались. Единственный способ лечения заключался в дисциплине и контроле над жидкостью тела. При этом не менее важным для Галена, как и для Ибн Сины, было дыхание. Гален утверждал, что душа оживляет тело с помощью пневмы или воздуха. Он выделял три типа пневмы. Пневма природный дух располагалась в печени и помогала регулировать такие свойственные всему живому процессы, как питание, обмен веществ и воспроизводство. Пневма животный дух находилась в мозге и отвечала за животные аспекты жизни, например, сенсорное восприятие и движение. Пневма жизненный дух обитала в сердце и контролировала температуру тела, кровообращение и движение жидкости в организме. Ибн Сина взял эту идею на вооружение. Он верил, что дыхание исходит из сердца, как дыхание жизни, то самое, что Аллах подарил Адаму при его сотворении. Затем дыхание души проходит по телу, взаимодействие с гуморами и позволяя органам выполнять свои функции. По его мнению, Гуморы формировали части тела и взаимодействовали с ними, иногда вызывая перемены в поведении. Например, они могли спровоцировать неконтролируемые всплески эмоций. Иногда баланс гуморов нарушается, если поток дыхания сбивается или меняется, что ведет к болезням, в том числе к нездоровым страстям. Ибн Сина не оставил после себя системного анализа эмоций. Однако сохранились его записи о том, как диагностировать страсти, замеряя параметры дыхания и пульс пациента. Глубокое дыхание в сочетании с частым пульсом, который Ибн Сина называл «большим» и «подскакивающим», указывало на гнев. Внезапно быстрый и нерегулярный пульс на фоне учащенного дыхания был признаком страха. Скорость проявления симптомов при этом коррелировала со степенью ужаса. Горе сопровождалось нитевидным пульсом и слабым дыханием. Наконец, ритмичное дыхание при медленном, отрывистом, но сравнительно сильном пульсе означало, что пациент испытывает радость или восторг. Счастливый пациент, помимо всего прочего, казался теплым на ощупь, так как горячая влажная кровь становилась преобладающим гумором в его теле. Для Ибн Сины чувства были прочно связаны с телом. Он рассматривал страсти как медицинскую проблему, а лечение неуправляемых эмоций, по его мнению, не требовало покаяния, молитв и экзорцизма. Путь к правильному лечению лежал через поиск баланса гуморов. Это также означало, что контроль над источником эмоций, сердцем, помогал контролировать чувства и не сворачивать с пути, предначертанного Аллахом. Эта идея совпадает с мусульманским учением о том, что вы должны испытывать то же, что и при первичном божественном дыхании мысли и чувства, которое смягчает сердце, замедляет пульс и ведет к исламу. По крайней мере, именно так весьма вероятно думали османские войны, готовясь к нападению на Константинополь вечером 28 мая 1453 года. Общество войны. Вернемся к осаде Константинополя, под стенами которого, если верить османскому историку XVI века Нишри, султан Мехмед II произносил речь. «Все эти лишения во имя Господа». В наших руках меч Ислама. Если бы мы не рискнули пройти через эти испытания, какое право имели бы называться Гази, воинами? Как стыдно было бы нам предстать перед Богом в Киямат, судный день». Возможно, так звучала одна из многих речей Мехмеда. В дни, предшествовавшие решающему удару, он не позволял себе расслабиться. Мехмед объезжал лагерь верхом на лошади, беседовал с солдатами и командирами. Он планировал штурм и стремился внести вклад в общие усилия, стать частью своей армии, а недалекой фигурой в палатке где-то за много миль. Эмоциональные сообщества Османская армия состояла из представителей разных общин — миллетов и тайф. Принадлежность к такой общине могла определяться как по этническому, так и по религиозному признаку. Не все, кто воевал на стороне османов, исповедовали ислам, хотя подавляющее большинство все же были мусульманами. Несмотря на наличие подобных сообществ, во время сражения возникало всеохватывающее эмоциональное сообщество, объединявшее солдат. В основе этой эмоциональной общности лежала в том числе идея одобрения или благодарности, поражаемых тем, кто выполнял свой долг, делал все, что от него зависело, и воздерживался от оскорблений в адрес группы. Последнее было особенно важно. Турецкое выражение «не вести себя оскорбительно» буквально переводится как «сам по себе», что на первый взгляд может показаться странным. Но «не вести себя оскорбительно» не означало отделиться от группы, чтобы никого не расстраивать. Историк Ниль Тегюль считает, что выражение следует трактовать как «стремиться быть безобидным» с акцентом на безвредности. То есть не создавать проблем, не задаваться, не докучать. Просто делать свое дело. Община, безусловно, важна в Коране. Умма, тип общины, завещенный самим Аллахом, призвана объединять последователей ислама. «О посланники! Вкушайте наилучшую пищу и вершите добро. Воистину, я ведаю о том, что вы творите. Воистину, ваша религия — «Единая религия, а я ваш Господь. Так бойтесь же меня». Умма, разделяемая всеми тайфами, а также внутри тайф, лежала в основе их эмоционального единства, равно как и эмоционального единства всей армии османов. Как султан, Мехмед отвечал за укрепление общинных связей. Он был обязан выразить своим подданным одобрение и благодарность за то, что они собирались сделать. и продемонстрировать, что он также боится Аллаха и хочет воздать ему должное. Это крайне много значило для того, чтобы войско оставалось единым сплоченным механизмом, великой уммой, выстроенной из отдельных тайф. Мехмед, как и его солдаты, был готов вступить в общую битву, проявить благодарность к ближнему, использовать страх перед Аллахом, чтобы смягчить и сосредоточить дыхание Бога в своем сердце и, наконец, взять Константинополь. исполнить волю Аллаха, отплатив ему за милость, любовь и благодать. Он, как правитель, должен был обратиться к своим людям и направить их к успеху. Вполне вероятно, Мехмед считал, что войска поставлены под его защиту самим Аллахом. На него была возложена миссия дать защиту и проявить сострадание или нежную доброту, помочь сердцам своих подданных процветать и пребывать в покое. От него зависело, Будут ли его люди максимально счастливы? Даже в военное время это имело огромное значение. Вероятно, поэтому султан смеялся, болтал с солдатами и всячески показывал, что он один из них. Он проявлял сочувствие к своим подданным как их правитель и как член их эмоционального сообщества. Здесь стоит лишь сказать, что это сработало. На следующий день османская армия, сплотившись, взяла Константинополь. Византийские стены рухнули, армия оказалась разбита, империя пала. Последние остатки Римской империи, некогда подчинившие себе весь Западный мир, были уничтожены, за исключением, конечно, римско-католической церкви. Но сейчас не об этом. Важно то, что Мехмеду II удалось добиться того, чего многие другие так и не смогли сделать. Стамбул, такое имя позже получит Константинополь, стал самым ценным его владением, новой столицей. Городу предстояло вернуть себе былую славу и великолепие. Османам не нужно было бояться Господа. Искра жизни в их сердцах привела их к победе во имя Аллаха. Аллаху было не на что обижаться. Сложно переоценить влияние, которое вторжение османов в Константинополь оказало на ход истории. Начнем с того, что в Турции по сей день живы многие мифы, связанные с падением города. Без страха, что бился в сердцах подданных Мехмеда II, заставляя искать милости Аллаха, возможно, и сама Турция бы не появилась. Взятие Константинополя не было тактическим ходом. Оно было продиктовано эмоциональным порывом Мехмеда и его людей, желанием завершить начатое их предками по имя Бога. Благодаря эмоциональному сообществу оно стало возможным. Падение Константинополя имело последствия, которых Мехмед даже не в состоянии был предвидеть. Оно позволило Османской империи контролировать шелковый путь, и, конечно, Мехмед не отказался от возможности взимать непосильные налоги с купцов, проезжавших по нему. Более двух тысячелетий люди путешествовали по этому маршруту из Китая в Европу и обратно. Он был важной частью европейской экономики. Внезапно торговцы больше не могли позволить себе такие путешествия. Последствия случившегося навсегда перекроили политическую карту, изменив Европу и весь мир. Можно утверждать, что Европа, как мы ее знаем, возникла в результате исчезновения торговли по шелковому пути. Некогда размытые рамки христианства стали более четкими, а границы Европы — очевидными. Новым европейцам пришлось учиться обходить острые углы и идти на немыслимые риски, чтобы попасть на восток. То, к чему это привело, как и эмоции, высвободившиеся в результате, во многом определило раннее новое время.